И долина кундус, окруженная горами Памира и Гендукуша, казалась ей страшной ловушкой. Однажды в полдень, там, где дорога, удалившись от берега Аму, поднималась в гору, им преградил путь большой вооруженный отряд, раза в три больше, чем их охранный. Вскоре выяснилось, что встречные из числа дозоров, высланных Бабуром. Ханзада-бегим вздохнула с облегчением. Начальник дозорного отряда Мухаммад Кукалдаш повел караван крепости на холме. Долина казалась теперь Ханзаде-бегим прекрасной. Ласков был ветер, струившийся с гор, привлекательны леса на склонах, приветлива дорога вдоль реки. Прежние ханы-кундузы построили крепость и дворец внутри нее в благоприятном для здоровья месте. И со вкусом, отметила про себя Ханзадаби Гим, удовлетворенно спокойно. При мысли же, что в этом дворце она встретится совсем скоро с любимым братом, радость овладела ее душой. У ворот их встретил дворецкий. Он провел Ханзаду-Бегим, ее сына и спутниц, в особое хорошо убранное помещение и тут же удалился, чтобы немедля известить мирзу Бабура о прибытии сестры. Прошло всего несколько минут, и в помещение вбежал Джигит лет 30 с красивой бородкой и тщательно ухоженными усами. Бегим приняла его сначала за одного из Бабуровых беков, тем более, что за ним появился второй. Ханзада запомнила своего брата девятнадцатилетним молодцом, еще без настоящей мужской бороды. В нынешнем мужчине мало что осталось от прежнего юнца. Да и одежда широкоплечего джигита с ровно подстриженными усами и бородой была не царской, серебристо-белого цвета челма, без украшений, обычный шелковой чапан. Услышав о приезде сестры, Бабур из приюта уединения, где он обычно писал, прибежал прямо в домашней одежде. Ханзада Бегим все еще не веря, вглядывалась в лицо вбежавшего. Бабур в удивлении остановился. Комок в горле не помешал ему выкрикнуть. «Не узнали меня. Я ваш брат. Ваш во всем виноватый Бабур». Да-да, эти родные Бабурджана глаза, родной Бабурджана голос. Ханзада бросилась к вошедшему. Приложила к его груди свои ладони, потом приникла лицом. Бабур обнял сестру, и первые услышанные им сквозь рыдания, сквозь слезы радости и горе слова были такие. — бабуржан я тогда ушла к хану, вопреки вашему приказу. — Я знаю. Из-за этого на вашу голову посыпались камни злорадных упреков. Но поймите меня, я не могла тогда поступить иначе. Да, я знал. Я понял, что вы пожертвовали собой ради моего спасения. Я ваш должник на всю жизнь. А сегодня разве не оплатили вы, если уж говорить про долг, вы спасли меня, Бабурджан, от неволи, от гарема Наджми -сани? «Тысячи благодарности Богу, что у меня есть такой брат!» «Я горжусь вами, сестра!» «Как жаль мне, что наша матушка не дожила до этого дня!» Ханзада Бегим еще в прошлом году услышала о смерти матери, но и сейчас острая боль от того, что она уже никогда не увидит мать, пронзила ее существо. «Вай! Зачем столь рано Бог разлучил нас с матерью?» Канзада отодвинулась от Бабура, заглянула в глаза ему. «Когда она умерла? Точно скажите, как?» «Пять лет назад, от Тифа, ее погребли в мавзолее богин Аврус в Кабуле. Ушла, не дожив до 50 Да. А сколько людей живет и до восьмидесяти, и до 90 «Это страдание из-за нас?» И за нас свели нашу мать в могилу, Бабурджан. Мухаммад Кукалдаш, до того не проронив ни слова, замерший у порога, сказал, «Что мы можем против судьбы, Бегим? Счастье, что вы свиделись с повелителем, своим братом. Этому сейчас радуется на небесах душа вашей матери. Сядем же, помянем ее молитвой». Все трое опустились на парчевые курпачи. Вошел Косымбек и молча сел рядом. Голосом скорбно-тихим и вместе с тем мелодичным прочитал он поминальную молитву об успокоении души к утлу книгор-хану. И лишь кончив молиться, поздравил Ханзадубегим с прибытием. Ханзада Бегим знаком подозвала к себе сынишку Хурама, который сидел в углу среди служанок и оттуда смотрел, не очень дружелюбно, на происходящее. Мальчик подошел и сел у ног матери. Светлый кожей лица, голубизной глаз, короткой шеей и редкими бровями он был похож на отца Шейбани хана. Хотя Бабур не видел Шейбани вблизи, Он почувствовал это сходство. Не наши черты, не наши, а сам мальчик будет ли нашим? Хураму не исполнилось еще и семи лет, когда отец провозгласил его своим наместником в Балхе. Должность исполнял, конечно, попечитель, Махди-султан, но Хурам быстро привык к тому, что большие в чинах и возрасте люди низко кланялись ему, мальчику мать указав сыну на бабура сказала что это дядя хурам не сразу однако преодолел отчуждение к незнакомому человеку в душе отнесся к нему пренебрежительно и не только из-за простоты его одежды. Нехотя одним кивком головы поздоровался с бабуром Не встал, не подошел к нему ничего не сказал Ханзада бегим слегка подтолкнув сына в плечо, тихо и строго напомнила: Опомнись, мы на приеме у умерзы бабура. Шах исмаил освободил нас всех лишь по его просьбе. Мальчик будто прозрел, широко раскрыл глаза, С удивлением и благодарностью возрился на дядю. Бабур увидел, глаза мальчика большие, живые, как у матери. Хуррам не забыл преподанных ему уроков поведения при дворе властелина. Выставив согнутую левую ногу вперед, он опустился на колено право перед Бабуром, приложив ладони к груди, низко поклонился и произнес трогательно, по-мальчишески, звонким голосом. «Повелитель, я я здесь, чтобы служить вам». Бабур заметил, что нос Хуррама, тоже совсем как у Ханзады-бегим. И внезапно он ощутил в своем сердце теплую привязанность к племяннику. Видно, что гордому мальчику, пусть теплая привязанность эта, повита еще горьковатым дымком от недавно потухшего пожара. «Если прибыл служить, то с приездом племянник», сказал Бабур и усадил Хурама направо от себя. Полная женщина лет пятидесяти, смотрительница гарема, и, спросив разрешения, вошла и сказала, что Махим-бегим хотела бы свидеться с высокородной сестрой своего мужа и повелителя. Бабур взглянул на сестру, улыбнулся как-то многозначительно и приказал смотрительнице. «Скажите, пусть она приведет с собой Мерзу Хумаюна!» «Махим-бегим» Молодая жена Бабура стеснялась запросто зайти в комнату, где были чужие мужчины. Касымбек и Мухаммад Кукалдаш с позволения Бабура тихонько вышли. У дверей покоев, отведенных для ханзады, собралось немало людей. Хаджа Каланбек из Маргелана, Тахир из Кувы, Ташкентский саидхан, Самаркандский Маджид-барлас, нукер юсуф андижане, все хотели увидеть Ханзаду-бегим, услышать весточку с родины. касымбек велел им всем разойтись. Пусть она наговорится сперва с родными, потом попросим разрешения и для вас. Глава вторая. Молодая женщина в персикового цвета платье, плотно облегавшем ее тонкую фигуру, вошла в комнату, ведя за руку трехлетнего сынишку, богато разряженного, наследник престола. Ханзада сразу заметила, как похож мальчик на Бабура. Быстро поднялась, устремилась навстречу, Махим-бегим поклонилась скромно, достойно, изящно. заловка подошла и положила руку на нежные круглые плечи. Махим на миг приподняла белую шелковую вуаль. Ханзада взглянула на лицо, прелестно, прелестно, обернулась к Бабуру и сияя радостью, воскликнула: Поздравляю! Ах, как вы подходите друг к другу! Будьте счастливы, милые вы мои!